Каменный век. Получив от издательства заказ на книгу об истории человеческих жертвоприношений, авторы со свойственной им въедливостью прежде всего решили определиться с терминами. Казалось бы, все просто, и каждый из нас прекрасно понимает, что человеческие жертвоприношения — это убийство людей в религиозных и ритуальных целях. Но начнем со слова «жертвоприношения» и заглянем в Большую советскую энциклопедию. Там в числе прочего сказано, разновидностью жертвоприношения можно считать посвящение духом живых животных, Сибирь, монашество, религиозный аскетизм, посты и другое. Оставим в стороне монашество и посты, это отдельная тема. Но если посвящение живых животных — это жертвоприношение, то посвящение живых людей точно так же можно отнести к этой категории. И тот факт, что сама жертва продолжает жить и здравствовать, Суть дело не меняет. Например, индейцы племени алганкинов, для того чтобы ублаготворить помогавшего им в рыбной ловле духа рыболовной сети, ежегодно посвящали ему двух девочек. Духу не нужны были мертвые индианки. Он предпочитал живых и здоровых жен. И алганкины регулярно справляли для духа веселую свадьбу. А поскольку было известно, что он весьма нетерпимо относится к невестам, потерявшим невинность до брака, а также к супружеским изменам, индейцы от греха подальше назначали жеными духа рыболовной сети совсем маленьких девочек. К следующему рыболовному сезону жены обновляли, а прежние жены получали свободу и могли благополучно подрастать, ожидая нового мужа. Египтяне в качестве заупокойных жертв часто посвящали своим умершим живых людей, нарисовав их на стенах гробниц и подписав имена. Подразумевалось, что после этого жертвы начинали выполнять в загробном мире свои обязанности. Причем, никого не смущало, что в мире живых эти люди продолжали здравствовать еще много лет, пока не умирали естественной смертью. После некоторых раздумий, авторы решили, что подобные случаи, безусловно, относятся к разряду человеческих жертвоприношений. Тем более, что по сакральному смыслу они не слишком отличаются от гораздо более печальных и, к сожалению, гораздо более многочисленных ритуалов, когда людей, предназначенных в заупокоенную жертву, укладывали в могилу. Как это ни странно, но другое слово, человеческих, тоже вызывает некоторые сомнения. До сих пор не существует исчерпывающего определения, что же есть человек. Точнее, определений много, однако ни одно из них не может считаться удовлетворительным. По преданию, некогда Платон объявил своим ученикам, что человек — это двуногое существо, лишенное перьев. Тогда Диоген ощипал петуха, и принес его в школу Платона, объявив «Вот платоновский человек». После этого Платон добавил к определению слова «из широкими ногтями». В рамках нашей задачи вопрос о том, что же есть человек, не так бессмыслен, как это может показаться. Первые ритуалы, которые, правда, с очень большими сомнениями и натяжками, можно трактовать как прообраз жертвоприношений, возможно, существовали еще у представителей алдувайской культуры, относившихся к виду Homo habilis и живших 2,3-1,5 миллиона лет назад. Homo habilis переводится как «человек умелый». Поскольку далеко не каждый из нас заслуживает такого прозвища, у неспециалистов может сложиться впечатление об особой даровитости Homo habilis. Но, увы, при всей его умелости он был еще не слишком разумным. Во всяком случае, звание сапиенс не удостоился и имел мозг примерно вдвое меньше, чем у нас с вами. И хотя по настоянию одного из его первооткрывателей, Луиса Лике, он получил гордый титул хома — человек, многие ученые до сих пор считают, что правильнее было бы назвать его разновидностью австралопитека, который, как известно, уже не обезьяна, но, увы, еще не человек. Но был ли древний житель ущелья Алдувай на севере Танзании человеком в нашем понимании или нет, Не исключено, что он совершал какие-то ритуальные манипуляции с телами себе подобных. Зачем и как он это делал, сегодня сказать никто не может. Известно лишь, что на алдувайской стоянке найдено большое количество человеческих черепов и их частей при незначительном количестве прочих костей. А это означает, что древние алдувайцы зачем-то отделяли головы соплеменников от тел и приносили их домой. Или, напротив, дома отделяли головы от тела после чего тела уносили, а головы оставляли. Но производили они эту манипуляцию с живыми сородичами или с умершими естественной смертью, сегодня сказать невозможно. Нет ответа и на вопрос, носила ли это характер какого-то ритуала или же объяснялось бытовыми причинами. Доктор исторических наук Андрей Борисович Зубов внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В своей книге доисторические и внеисторические религии по этому поводу пишут, что обитатели древнего Алдувая бесспорно были разумными существами. Но безусловных фактов их религиозности нет. Лишь один факт намекает на то, что какие-то религиозные представления у этих гоминид имелись. Все исследователи материалов алдувайских раскопок обращают внимание на существенно более частые, сравнительно с иными частями скелета, находки черепов, нижних челюстей или верхов черепных коробок. Синантроп, живший на территории Китая примерно полмиллиона лет тому назад, был уже, безусловно, человеком, хотя, возможно, и тупиковой ветвью. Его титулы хомо никто не оспаривает. Но эпитет сапиенс он тоже не удостоился, удовлетворившись скромным эректус, прямоходящий. Мозг его был раза в полтора больше, чем у Алдувайца. Судя по черепу, он умел неплохо говорить и пользоваться огнем. В одной из пещер, где жили сенантропы, слой золы достигает 6 метров. От жителей древнего Алдувая сенантропы отделяют тысячи веков и километров. Однако у него ученые проследили тот же самый интерес к человеческому черепу. Впрочем, сначала археологи, обнаружив в зале сенантропских костров черепа с искусственными отверстиями на затылке, объявили древнейших жителей Китая каннибалами, питавшимися человеческим мозгом. Но потом профессор Пэй Вэньчжун вступился за земляков, и его доводы оказались весьма убедительными. В кострах синантропов, помимо людских останков, найдено немало самых разнообразных костей животных. Эти животные, очевидно, были съедены целиком. Что же касается людей, то другие части их скелета почти отсутствуют. А ведь с точки зрения каннибала, Мясо должно быть ничуть не хуже мозга. Кстати, сам профессор Пэйвэнь Джун уверяет, что оно даже лучше, но на чем основывается такая уверенность, авторам неизвестно. Согласно наблюдениям Миклуха Маклая, новогвинейские папуасы-людоеды придерживались противоположной точки зрения. Кроме того, если голову отрубают от тела, при ней сохраняются два позвонка, а у черепов-синантропов они отсутствуют. Это говорит о том, что черепа были принесены на стоянку уже после разложения мягких тканей. Короче, что и зачем делали со своими сородичами синантропы, не вполне понятно, но какой-то ритуал налицо. Возможно, он имел похоронный характер. Известный советский и австралийский этнолог Владимир Кабо писал, что уже у архантропов, так называют древних людей, живших не только до современного человека, но и до неандертальцев, складывались предпосылки для развития религиозных представлений. Ученые считает, что во времена ашельской культуры, а она была предшественницей муссьерской культуры неандертальцев и завершилась примерно 150 тысяч лет назад, мы встречаем первые бесспорные свидетельства религиозно-магических представлений. Причем они выступают уже в сравнительно развитом виде, что предполагает предшествующую историю их формирования. Но если все рассуждения о религиозности архантропов носят еще дискуссионный характер, то в том, что неандертальцы были уже людьми религиозными, сомнений почти нет. Они сформировались как вид около 130 тысяч лет назад и жили долго и, возможно, счастливо, пока 30 тысяч лет назад их не вытеснил, а частично и ассимилировал Homo sapiens, дотоле то пребывавшие на задворках цивилизации. Но в свое время неандертальцы были главной культурной силой Земли, Они тоже увлекались манипуляциями с черепами. В пещере Крапина в Хорватии найдены останки примерно 20 неандертальцев, кости которых обуглены и раздроблены, а черепа имеют сильные повреждения. Некоторые ученые склоняются к мысли о том, что жители пещеры не просто угощались мозгом, а совершали религиозный обряд, и что два десятка неандертальцев были убиты в ритуальных целях. Подобные ритуалы у дикарей нового времени, как правило, объясняются желанием приобщиться к жизненной силе врага. Одробление костей могло быть связано с попыткой предотвратить воскрешение. Похожая находка была сделана на острове Ява. Здесь в песчаногравийных гравийных отложениях, возраст которых превышает 100 тысяч лет, найдены 11 черепов с раздробленными лицевыми частями, но без скелетов. Интересно, что ни нижних челюстей, ни зубов при черепах также не оказалось. Ученые из Мичиганского университета Стэнли Гарн и Уолтер Блок изучили вопрос о пищевой ценности человеческого мяса и пришли к выводу, что она слишком мала, чтобы первобытные люди могли питаться членами своей группы. Даже сведя потребление белков к минимуму, группа в 60 человек самоуничтожилась бы в течение года. Из этого некоторые ученые сделали вывод, что каннибализм был невыгоден и очень часто носил ритуальный характер. Правда, наши далекие предки могли питаться и наплеменниками. Но в этом предположении усомнился профессор Брайтонского университета Джеймс Коул. Он сравнил предполагаемую пищевую ценность первобытных людей, останки которых были найдены на разных палеолитических стоянках, и пищевую ценность животных, кости которых были найдены на этих же стоянках. Вывод был не в пользу людей. Они оказались гораздо менее калорийными. Мы в любом случае значительно ниже по пищевой ценности в сравнении с представителями крупной фауны такими как мамонты, бизоны, крупный рогатый скот и лошади, признается профессор. Кроме того, Коул отметил, что охота на человека потребовала бы от наших предков огромных умственных и физических усилий, в отличие от охоты, например, на сайгака. А польза от убитого сайгака была, безусловно, большей. Изучив останки людей и животных на множестве стоянок, Коул делает вывод, что даже примитивный homo erectus мог убивать и есть себе подобных в ритуальных целях не говоря уже о более поздних и продвинутых людях. Неандертальцы жили во времена, когда никакого недостатка ни в мамонтах, ни в антилопах, ни в жирных и вкусных грызунах не наблюдалось, и людям вряд ли приходилось страдать от голода. Поэтому даже если когда-то какой-то особо голодный неандерталец и решил пообедать себе подобным, массовое нахождение продырявленных черепов и обугленных человеческих костей можно объяснить скорее ритуальными причинами. И уж во всяком случае ритуальными причинами объясняется находка, сделанная в окрестностях Рима, в гроте на горе Монте-Черчао. Здесь был обнаружен череп неандертальца с почти полностью снятой затылочной костью. Владелец черепа был убит ударом в висок. По углам грота громоздились кости зубров и оленей, а вокруг черепа был выложен круг из камней. Владимир Кабо пишет. «Существует предположение, что кости животных остатки погребального пиршества, а комплекс в целом — результат ритуального убийства, совершенного 55 тысяч лет тому назад. Близкой точки зрения придерживается и большинство других исследователей. Они видят в каменном круге солярную символику, а положение черепа наводит их на мысль, что когда-то он был водружен на шест, который, естественно, не сохранился. Впрочем, как и в предыдущих случаях, Невозможно быть уверенными в том, что перед нами следы именно жертвоприношения. Череп мог быть, например, трофеем или останками убитого врагами, почитаемого соплеменника. Следует отметить, что несмотря на вероятную приверженность к человеческим жертвоприношениям и безусловный каннибализм, какими бы причинами он ни объяснялся, неандертальцы были людьми, не чуждыми гуманности. Они заботливо ухаживали за своими больными и увечными собратьями. Известны скелеты, на которых сохранились следы тяжелых ранений. Например, один неандерталец был ранен чем-то вроде копья, пробившего ему тазовую кость. После такой травмы человек надолго прикован к постели, однако этот мужчина выжил, и кости его срослись. Значит, кто-то долгие месяцы ухаживал за ним. В пещере Шенидар на севере Ирака найдена могила девяти неандертальцев, среди них так называемый «старец из Шенидара». Возраст старца не превышал 50 лет, и большую часть своей жизни он был инвалидом. Он с детства лишился правой руки. Перелом глазной орбиты говорит об отсутствии левого глаза. Кроме того, у старца обнаружены следы многочисленных травм и дефект ноги. Все это не помешало инвалиду более или менее благополучно дожить до вполне преклонного с точки зрения неандертальцев возраста, а значит, кто-то заботился о нем долгие годы. Интересно, что по мере того, как неандертальцы проникались идеями гуманизма, массовые убийства себе подобных у них постепенно сходили на нет, замещаясь столь же массовыми убийствами медведей. Со временем у неандертальцев возник культ медведя, в том числе пещерного. Следы этого культа очень похожи на следы их манипуляций с человеческими черепами. Ученые считают, что убийство множества медведей, а в некоторых святилищах найдены останки сотен животных, Так же, как и убийства себе подобных, нельзя объяснить кулинарными запросами неандертальцев. Андрей Борисович Зубов внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Пишет, что громадный медведь, до 3 метров длиной и более 2 метров высотой в холке, вооруженный страшными зубами и когтями, являлся слишком опасным объектом охоты для человека плейстоцена. По мнению ученого, неандерталец, судя по его кухонным отбросам, в повседневной жизни предпочитал питаться безобидными копытными или грызунами. С помощью ловчих ям он довольно безопасно мог ловить шерстистых носорогов и даже мамонтов. Отправиться же в глубину пещер на медвежью охоту его могли заставить либо отчаянные обстоятельства, либо иные, не связанные с пропитанием, но жизненно важные цели. Судя по тому, как обращались с останками убитых медведей, Эти хозяева пещер потребны были неандертальцу для каких-то религиозных надобностей. Андрей Борисович Зубов полагает, что не культ медведя был следствием охоты, но охота на медведя была следствием культа. Ученый считает, что культ медведя и прежде всего медвежьего черепа заменил у неандертальцев ранее существовавший культ черепа человеческого. К этому времени неандертальцы, видимо, доросли в своем религиозном осмыслении мира до понятия первопредка. Таким предкам они выбрали одного из самых мощных зверей и его ритуальным убийством заменили прежние убийства себе подобных. Сохранились огромные штабеля медвежьих костей и черепов, причем они уложены настолько плотно, что всякая мысль о складе мяса отметается. Никакого мяса на этих костях уже не было. Некоторые медвежьи скелеты уложены в каменные ящики. Черепа иногда ориентированы По сторонам света. Массовые каннибальские оргии неандертальцев отошли в прошлое. Зато у них появились вполне осмысленные представления о загробном мире. Неандертальцы начали хоронить своих покойников, совершая при этом достаточно сложные ритуалы. Умерших посыпали охрой, в могилы укладывали мясо животных, яйца и даже цветы. Могилу могли окружить оградкой из рогов. В уже Некоторые покойные были уложены на подстилке из лесного хвоща, под головы им заботливо подмощены камни, рядом лежали каменные орудия. Один из похороненных здесь неандертальцев получил у археологов прозвище "цветочный человек". Безутешные родичи положили ему в могилу охапку полевых цветов: василька, алтея, крестовника. Конечно, цветы до наших дней не дошли, но их пыльца сохранилась. Отметим, что некоторые ученые объясняют попадание цветочной пыльцы в это погребение случайными причинами. Однако, несмотря на такую заботу об умерших собратьях, отправлять вместе с ними в загробный мир кого-то еще, неандертальцы, вероятно, не догадывались. За упокоенных человеческих жертв они, скорее всего, не знали. Впрочем, те находки человеческих черепов, о которых мы сказали раньше, тоже далеко не всеми учеными трактуются как жертвоприношения. Крупный румынский этнограф и религиовед Мерча Илиада в книге «История веры и религиозных идей», ссылаясь на известного ученого Иоганна Марингера, пишет, «О жертвоприношениях можно говорить с большей или меньшей степенью определенности не ранее верхнего палеолита». Но вот примерно 30-40 тысяч лет тому назад на Земле наступил верхний палеолит. В это время неандертальцы Homo neanderthalensis Некоторые ученые считают его под видом Homo sapiens и классифицируют как Homo sapiens neanderthalensis. Не выдержав то ли царившего уже 40 тысяч лет оледенения, то ли конкуренции с Homo sapiens, которому это оледенение было нипочем и который из Homo sapiens и превратился в Homo sapiens sapiens, сходят с исторической арены. Перед этим они таки успели вступить с будущими хозяевами земли в достаточное количество браков, чтобы передать им часть своих генов. Издавая вахту кроманьонцам, неандертальцы оказали некоторое влияние на их традиции. Культ черепов и, возможно, связанные с ним человеческие жертвоприношения приобретают новых последователей. Захоронения, отделенных от туловища черепов, часто по несколько штук рядом, археологи находят в самых разных уголках Европы. Знаменитый обитатель верхней стоянки Сунгирь под Владимиром был похоронен вместе с головой, но на его могилу, густо посыпанную охрой, были уложены камень, а сверху голова или череп женщины. Теперь уже трудно сказать, какую роль должна была играть эта спутница в загробной жизни хозяина могилы, и какой смертью, естественной или насильственной, она умерла. Во всяком случае, тот, кого ей выпало сопровождать, был не последним человеком в своем племени. Его головной убор и одежду украшали 20 просверленных клыков песца, 20 пластинчатых браслетов и около половиной тысяч бусин из бивня мамонта. На изготовление одних только бусин соплеменники-сунгирцы должны были, по подсчетам ученых, потратить более половиной тысяч часов. Во Франции в гроте Леплакар Археологи обнаружили четыре чаши, которые люди верхнего палеолита сделали из черепов себе подобных. Головы были отсечены от тел, мягкие ткани счищены каменным орудием, после чего верхние части черепов были отделены от нижних. Чаши использовались не для перов. В одной из них сохранились остатки охры, которую древние часто применяли в ритуальных целях. В Моравии было найдено погребение-склеп, в котором во времена верхнего палеолита Местные жители на протяжении нескольких поколений вполне достойно хоронили своих близких. Но неподалеку от этого склепа был обнаружен скелет без черепа, причем на костях сохранились надсечки от снятия плоти. Археологи предположили, что люди, заботливо хоронившие родичей, совершенно иначе отнеслись к случайному пришельцу или пленнику. Его принесли в жертву, а голову использовали в ритуальных целях. Людоедство, если оно и имело место, тоже носила, по-видимому, ритуальный характер. Ведь на стоянке найдено огромное количество костей разнообразных животных, и от голода жители Древней Моравии явно не страдали. Ученые, исследовавшие коллективные захоронения Верхнего Палеолита, тоже приходят к мысли, что в некоторых из них были погребены жертвы ритуалов. Хотя следов насильственной смерти они и не находят. Итальянец Винченцо Формикколо обратил внимание, что люди с необычным физическим обликом часто похоронены в окружении своих нормальных сородичей. В пещере Рамита в итальянской Калабрии археологи обнаружили подростка-карлика, сопровождаемого взрослой женщиной. В Моравии, вдоль Невестаницы, девушка, страдавшая дистрофической дисплазией, похоронена между двумя подростками. Болезнь изуродовала и тело, и лицо девушки, и даже волосы на ее голове росли не всюду но в глазах соплеменников это могло придавать ей особый статус. На уже упоминавшейся на местоянке Сунгир было найдено двойное захоронение подростков — девочки и мальчика. Оба они имели необычную внешность. У девочки сильно искривлены ноги, а мальчик не только страдал врожденным костным заболеванием, но и придерживался необычной для других сунгирцев диеты. Он ел мало мяса, но много растительной пищи и беспозвоночных в результате чего, по мнению исследователей, мог отличаться от своих соплеменников не только внешне, но и психологически. Фармикола, а вслед за ним и другие ученые, допускают, что люди с необычной внешностью могли иметь особый статус в своем коллективе, поэтому их отправляли в иной мир в окружении свиты. Известный антрополог Александра Петровна Бужилова подошла к исследованию коллективных могил верхнего палеолита с другой стороны. Она заметила, что единичных захоронений подростков достаточно мало. Это, вероятно, отражает реальную статистику естественных смертей. Ведь подростки — самая жизнеспособная часть населения. А вот в коллективных захоронениях подростки присутствуют очень часто. Их количество заметно превышает среднестатистическое. Это наводит на мысль об их преднамеренном убийстве. Бужилова считает, что подростки — это тот потенциал, который необходим для дальнейшего развития социума и рода в частности. Преднамеренно жертвовать им можно было в крайне необходимых случаях, отдавая самое дорогое, чем обладала большая семья.